Глава первая. Агния не могла не заметить, что ни одной из традиционных российских бед что-то не видно. И если отсутствие дураков на пути ее нисколько не волновало, то невозможность разглядеть дорогу несколько напрягала. Нет, чисто теоретически дорога была под слоем снега, и дорожным рабочим и в голову не приходило встать с утра пораньше и все расчистить. В воскресенье же кому ехать вздумается? Агния недовольно вспомнила свою поездку в Чехию, состоявшуюся в одну из прошлых зим. Тогда ее автобус несколько часов простоял в пробке. На дорогу выпал трехсантиметровый слой снега, и чехи в панике перекрыли движение, чтобы не было аварий. Посмотрели бы эти европейские истерички на узкую провинциальную дорогу, укрытую снегом сантиметров на десять. Правда, Агния сейчас предпочла бы ехать по черской дороге. Ее машину постоянно заносило, удержать руль становилось все сложнее, ну а скорость давно замедлилась до черепашьей. Хорошо еще, что других автомобилей пока нет. А в Москве такого бы не было, недовольно подумала девушка. Но она-то уже не в Москве. «Столица далеко осталась. Добро пожаловать в провинцию». Впрочем, особого беспокойства по поводу смены обстановки Агне не чувствовала. Она коренной москвичкой не была. Сама когда-то приехала в столицу из небольшого городка. На ее малой родине шансы зарабатывать на жизнь фотографии не то что к нулю сводились, в минус уходили. Зато в Москве она довольно быстро сделала неплохую карьеру. Ее все чаще стали приглашать на съемки для журналов и рекламных кампаний. Жизнь вошла в колею, но была выбита из нее неожиданной трагедией. При загадочных обстоятельствах скончалась модель, с которой работала Агния. Смерть красавицы объявили самоубийством, но фотограф отказалась в это верить и попыталась провести собственное расследование. Попытка чуть не привела к тому, что Агния отправилась вслед за моделью, но каким-то чудом спастись ей удалось. Хотя нет, не каким-то, а вполне материальным. Чудо звалось Даниилом Вербицким, влиятельным адвокатом и соседом погибшей модели. Они с Агней познакомились, когда та осматривала дом убитой. В то время Даниил был почти полностью парализован после страшной аварии, поэтому решил развлечь в себя спасение малознакомой девушки. Однако очень быстро их общение приобрело новый характер. Огня навещала Вербицкого практически каждый день. Иногда оставалась на ночь в его загородном доме. Даниил, в свою очередь, помогал ей во всем. Скоро у девушки появилась возможность вернуть долг. На жизнь Даниила покушалась его дальняя родственница, позарившаяся на солидное наследство. Заодно она пыталась убрать и Агнию, на которую Вербицкий оформил завещание. Удача вновь стала на их сторону. После сорвавшегося покушения родственница вместе с бывшим партнером Даниила по бизнесу отправилась в глухую деревню на пожизненное проживание. Сам Вербицкий перенес сложнейшую операцию, вернувшую ему контроль над верхней половиной тела. После операции Данил уехал на лечение в Швейцарию, а Агния твердо решила больше не попадать в неприятности, да не получилось. Вместе со своей подругой, топ-моделью Жин-Жин, она оказалась втянутой в самую настоящую охоту на людей. Правда, охотились не пресытившиеся жизнью толстосумы. Убийство людей представлялось как шоу под названием «Цирк». Измученных жертв преследовали охотники, изуродованные морально и физически. К счастью для Агнии, один из охотников встал на их сторону. Он помог им с Джинджин выбраться и дождаться помощи в лице Вадима, начальника охраны и близкого друга Даниила. После всего случившегося охотник получил новое имя Андрей. Их с Джинджин отношения, зародившиеся еще на игровой территории, с тех пор лишь окрепли. Между тем, Даниил вернулся из Швейцарии. Они с Агнией стали жить вместе. Картину омрачало лишь вынужденное расставание. Девушка собиралась сопровождать Андрея в реабилитационном центре. Бывшему охраннику это было нужно для возвращения к нормальной жизни, а Агния стремилась избавиться от давней фобии, боязни прикосновений. Правда, отъезд несколько затянулся из-за того, что подругу Агнии начал преследовать жестокий убийца. Но общими усилиями Дашку удалось не только спасти, но и познакомить с Вадимом, расставаться с которым она не пожелала. А Агния и Андрей все-таки уехали в закрытый центр. Лечение там прошло хорошо, если не учитывать, что они случайно разворошили настоящее осиное гнездо, разовочив банду, убивавшую клиентов центра. Из-за этого Агне вернулась в город пораньше. Ей не хотелось оставаться в месте, где отняли столько жизней. Она планировала устроить Даниилу, не знавшему о ее раннем извращении, сюрприз. Однако удивление ожидало скорее ее. В офисе она застала Даниила с его новой ассистенткой и без лишних сомнений собрала вещи и уехала. Было больно и от предательства, и от того, что Даниил даже не пытался ее вернуть. Создавалось впечатление, что он только обрадовался вынужденному расставанию. Для Агни, уже переживавшей однажды тяжелый разрыв с любимым человеком, эта ситуация стала настоящим испытанием. Помогла Жин-Жин, сначала приютившая у себя подругу, а потом и обеспечившая ей работу в другом городе. Там девушки оказались замешаны в очередном опасном деле, причем сумели защитить себя сами, без помощи со стороны. Когда работа подошла к концу, Агния решила, что в Москву ей возвращаться рано. Ей там все напоминало о Данииле, и справляться с этими воспоминаниями оказалось нелегко. Поэтому она предпочла обратить внимание на предложения от провинциальных агентств, поступавшие уже давно. Там, конечно, платили не так, как в столице, зато относились к известному фотографу с уважением. В этом Агния убедилась довольно быстро. Обычно встречали ее очень хорошо, предоставляли лучшие условия, платили не больше, чем обещали, зато приглашали на все более-менее значимые городские мероприятия. Случались, конечно, неприятные истории, но если Агния видела, что от нее хотят чего-то несоответствующего профессии, она попросту уезжала. Работа спасала. Из-за насыщенного графика на грузь депрессии не оставалось времени. За прошедшие месяцы она побывала больше, чем в десяти городах, почти как гастрольный тур. Новые воспоминания понемногу вытесняли старые, жить становилось проще. Теперь ее заезд по работам подходил к концу. Агния планировала сделать несколько сессий в еще одном провинциальном городке, а потом отправиться домой к родителям на Новый год. «Хоть познакомишься с ними», — сказала она, не отрывая глаз от дороги. «Правда, вряд ли они тебе порадуются». Они внуков просили. «Но придется довольствоваться тем, что есть». Услышать ее мог только Чипс. Собственно, к нему девушка и обращалась. Шиншилла досталась ей в период спасения Дашки. Хозяева зверька погибли, а их родственники собирались выбросить крысеныша на улицу, где экзотического грызуна ожидала бы незавидная участь. Агни пришлось взять чипса к себе, о чем она впоследствии ни разу не пожалела. Теперь Шиншила мирно спала в плетеной клетке, пристегнутой к пассажирскому сиденью. Кочевничий образ жизни своей новой хозяйки Чипс переносил на удивление неплохо и составлял огни компанию тогда, когда становилось совсем тоскливо. Она скучала по друзьям, иногда созванивалась с Джин-Джин. Звонить Даше огня боялась. Разговоры с ней всегда сводились к Даниилу. Лучше не начинать. «Похоже, мы почти приехали». Агния присматривалась к названию улиц. «Можешь не беспокоиться». Чипс никак не отреагировал. Он и не думал беспокоиться. Пребывание в теплой машине его вполне устраивало. На этот раз для Агнии сняли не квартиру, а частный дом. Такое решение девушку удивило, но отказываться она не стала. Ее убедили, что речь идет не о деревенской хатке с удобствами модели ведро, а о вполне современной постройке. Нужный дом она в итоге нашла не по номеру. Гораздо эффективнее внимание привлекала женщина в шубе, которая при появлении машины принялась усердно размахивать руками. Агния бросила беглый взгляд в зеркало заднего вида и, не увидев других машин, остановила свою Хонду посреди дороги. Девушка вышла из машины, а женщина уже спешила к ней. «Скажите, а это не вы, Агния Туманова?» Пытаясь отдышаться, произнесла она. «Я...» призналась девушка. Я так и думала. Машинка у вас приметненькая, желтая. Да, я знаю. Меня зовут Вера Ивановна, представилась женщина. Я хозяйка дома, где вы будете жить. А вот, кстати, и он. Дом не обманул ожиданий. Не элитный коттедж, конечно, но вполне добротное здание из белого кирпича. Небольшое, зато в два этажа. В архитектурном плане особых примет нет. Коробка и коробка. К дому был пристроен гараж, подъезд к которому, равно как и дорожку к дому, кто-то предусмотрительно расчистил. Участок за низеньким забором оказался небольшой, на таком максимум клумбу обустроить можно, а огород точно не посадишь. Хотя сейчас все равно все укрыто шапкой снега. «Этот участок когда-то принадлежал моим родителям», – пояснила Вера Ивановна, несмотря на то, что Агния не задавала вопросов. «Когда умерла моя мама, мы с мужем решили снести деревянный домик и построить нечто более современное. Не для себя, сами мы живем по соседству. Мы подумали, что можно будет его сдавать. Только-только отделку закончили, как поступил заказ от рекламного агентства. Мы, правда, удивились, что всего для одной девушки целый дом снимают, но это не наше дело». «Значит, в доме еще никто не жил», — отметила для себя Агния. «Шикарно!» «Скажите, вам понадобится какая-то помощь по хозяйству?» — Поинтересовалась женщина. По ее тону чувствовалось, что помощь в оплаченные услуги не входит и тарифицируется отдельно. «Нет, спасибо», — покачала головой Агния. «Я предпочитаю уединение». «А, ну, ваше право», — без малейшей обиды согласилась женщина. «Но, если что, на тумбочке рядом с телефоном я оставила свой номер. Я тогда вам ключи передам». «И разойдемся. Ой, а что это вы варежки не носите зимой?» Варежки Агния не носила ни зимой, ни осенью, ни вообще. А вот утепленные перчатки у нее имелись, но они сейчас валялись на переднем сиденье. Погода в последние дни установилась хоть и снежная, а довольно теплая, по крайней мере, по мнению Агни. «Мне и так нормально», – отозвалась девушка. «Это главное. Вот ключи от дома, это от гаража, тут ключ от погреба». «А где погреб?» В гараже, но там ничего нет, так что вряд ли он вам понадобится. Этот ключ от почтового ящика. Ключи от комнат тоже лежат на телефонной тумбочке. Газовый котел я включила сегодня утречком, чтобы дом немного прогрелся к вашему приезду. Вы его не трогайте, он автономно работает. Спасибо. Да не за что. А, чуть не забыла. Рекламное агентство вам небольшой подарочек передало. Он на кухне лежит. Все, побежала, мне еще ребенка кормить. Вы звоните, не стесняйтесь. Непременно. Агния проследила взглядом, в какой дом пойдет женщина, после чего направилась к гаражу. Несмотря на то, что снег расчистили, открыть тяжелые железные ворота оказалось непросто. «Не могла, что ли, нормальные ролеты установить?» – бурчала себе под нос девушка, всем телом наваливаясь на неподатливые створки. В итоге ворота сдались, освободив проезд для машины. В гараже пахло свежей краской и штукатуркой, что легко объяснялось упомянутым ремонтом. Огня вернулась в автомобиль и осторожно завела его в гараж. «Скорее всего, с утра придется поработать лопатой самой, но все лучше, чем оставлять машину на незнакомой улице, а тем более на такой узкой дороге». Достаточно одного проезда трактора, чтобы на гладеньком желтом боку «Хонды» остался хаотичный узор царапин. А вот гараж – то, что надо, тем более, что имеется прямой вход в дом, а это понижает риск для теплолюбивого чипса. Вещей огня с собой возило не так много, большую часть пространства багажника занимала техника. Девушка не надеялась, что у небольших провинциальных агентств есть собственное оборудование и предпочитала перестраховываться. Что же касается одежды и обуви, то здесь все ее накопления умещались в просторном чемодане и средних размеров сумки. Правда, многое она в спешке забыла забрать из квартиры Даниила, но возвращаться туда из-за какой-то одежды девушка не собиралась. Она перенесла сумки и клетку в прихожую, заперла гараж и лишь после этого решила осмотреться. При отделке дома дизайнера точно не нанимали. Высока вероятность, что хозяйственная Вера Ивановна провела ремонт собственными силами. Обои не незатейливые, поклеены аккуратно, но не очень ровно, а кое-где и пузыри вздулись. Мебель преимущественно деревянная, от нее еще пахнет сосновыми стружками и чуть-чуть лаком. В гостиной диваны пару кресел, между ними журнальный столик на тоненьких ножках. Пройдя на кухню, Агня обнаружила на столе, закрытом вышитой скатертью, большую корзину. Сквозь нарядную полупрозрачную фольгу проглядывали фрукты, конфеты и бутылка вина, причем хорошего качества. В корзине крепилась небольшая карточка с надписью «С надеждой на будущее сотрудничество». «Эффектный жест», — признала Агния, бесцеремонно разрывая фольгу, чтобы добраться до яблока. Здешнее агентство уже получило плюс в ее глазах. Переобувшись наконец в тапочки, девушка отправилась осматривать второй этаж. Там располагались две спальни, И ванная комната. В одной из спален Агния обнаружила две односпальные кровати, во второй – одну двуспальную. Дополнительная мебель представляла собой как раз то, что можно ожидать от спальни – шкафы, комоды, туалетные столики. Особенно умиляли плакаты на стенах, оформленные в рамы, как картины. Ванная порадовала Агнию гораздо больше. Помещение просторное, сантехника гордо поблескивает белоснежной эмалью. Красота! На полке сиротливо ютятся зубная паста и кусок мыла в упаковке, но всяких банных принадлежностей у огней и в сумке хватает. Девушка пустила теплую воду и с удовольствием подставила под нее успевшие замерзнуть руки. А что, можно жить? В этом городке ей предстояло задержаться где-то на полторы недели, если все пойдет по плану. В принципе, Агне не возражала и против большего срока при таких условиях. Но до праздника не так долго. Она уже давно Новый год с семьей не встречала. Большую часть дня девушка потратила на распаковку сумок. Этот процесс Агния не любила ввиду монотонности, но от него не убежишь. Она по опыту знала, если не разберет сумки сейчас, вещи так и останутся в них. Дальше ведь начнется работа, а сегодня ей никуда не нужно спешить. Единственным неприятным сюрпризом оказалось полное отсутствие на кухне продуктов. Но здесь спасла подарочная корзина. Не то, что Агния по жизни довольствовалась фруктами и шоколадом, однако один день потерпеть могла. Снова выгонять машину из гаража, чтобы съездить в магазин, не позволяла раскопризничавшаяся лень. Опустошив сумки, девушка спустилась на первый этаж и с бокалом вина устроилась в кресле. За окном снова шел снег, и смотреть на него было гораздо приятнее, чем на экран телевизора. «Интересно, как там Дани?» – подумала Агния. Мысль была привычной и приходила почти каждый день. Сначала девушка даже злилась на себя, а потом смирилась, рано или поздно пройдет. Тем более, что причина для интереса имеется. Где-то в конце октября Даниил должен был перенести вторую операцию, способную, по заверениям хирурга, вернуть ему способность ходить. Первая операция оказалась тяжелой, Даниил чуть не умер. Отчасти Агния ощущала горечь от осознания того, что на сей раз он все пережил без ее помощи. Об этом обмолвилась во время последнего разговора. Даша, а подробности огни и не воспрашивала. «Дура», — упрекнула себя девушка, — «радоваться надо». Но радоваться не получалось, потому что у него-то все хорошо, а она одна в пустом доме. Да, большом, да, новом, и все-таки пустом. Агния накинула куртку на плечи и вышла на крыльцо. Ей хотелось почувствовать свежий морозный воздух и прикосновение снежинок к лицу. Должны же быть свои плюсы у нахождения вдали от столицы. Мягкий снег и правда успокоил. От удовольствия Агния прикрыла глаза и чуть откинула голову назад. Грусть понемногу уходила. Долго состояние покоя и гармонии, увы, не продлилось. Его разрушил мужской голос. «Агния? Туманова? Это что, правда ты?»